Ознобишин не понял этой уловки, подумал, что тот хочет осмотреть его, удостовериться, не враг ли он. Юноша начал догонять, Ознобишин услышал стук копыт и тяжелое дыхание жеребца, оглянулся через плечо и увидел приближающееся большое гладкое лицо с черными щелями узких глаз. Ну что такое? Почему всадник все ниже и ниже склоняется к шее коня? Михаил успел только подумать об этом, как юноша неожиданно, схватив его за ногу, дернул вверх, а в одно мгновение вылетел из седла. Ему повезло. Он не грохнулся озимь со всего маху, а угодил в широкий придорожный куст и, ломая ветви, увяз в нем, как в сетях. Он ушибся и сцарапался, но остался жив». Конь, пробежав небольшое расстояние с пустым седлом, остановился и оглянулся, ища хозяина. Костка верхом на ослике подъехал как раз в то время, когда Михаил выбрался на дорогу и пробовал взобраться на Воронова. Вид у него был жалкий, лицо, кисти, рук в крови, халат разорван, сапог на левой ноге распорот. «Что с тобой?» — вскричал Костка, в отчаянии вскидывая вверх руки. «Что тебя так и задрал. Михаил, пытавшийся поднять левую ногу к стремени, морщился от боли и ругался, на чем свет стоит. Ничего у него не получалось из-за ушибленного колена. «Ну подмагни черт! Ну подмагни же!» С помощью костки ему, наконец, удалось усесться на своего скакуна. «Куда ты, Михаил? Туды!» — указал тот, окровавленный рукой вдаль, на узкую линию горизонта, где всадники казались маленькими шевелящимися точками. «Да — Да ты! — завопил Костка. «Погоди — Погоди! Конь понес ознобишено, однако Михаил был еще так слаб после падения, что заваливался то на левый, то на правый бок, как пьяный. — Куда его несет? — подумал Костка. — Расшибется. Он вскарабкался на спину ослика и, понукая его пятками, погнал вперед. Пошел, ну глупо брюха Дорога привела Михаила к крутому обрывистому берегу Волги. Тут она делала поворот и тянулась вдоль реки на север. На повороте стояла прежняя группа молодых всадников и смотрела вниз на волнующуюся вспененную воду, Был среди них и тот юноша, который сбросил Михаила. Ознобишин не испытывал к нему вражды. Он понимал, что тот не мог поступить иначе, ведь они приняли его за преследователя. И сейчас, подъезжая к ним, Михаил предупредительно поднял вверх правую безоружную руку, указывая им, что он друг и имеет добрые намерения. Остановив коня у самого края обрыва, Михаил поглядел туда, куда смотрели и молодые люди, на реку и увидел плоскую лодчонку с одним человеком. Этот человек стоял во весь рост и махал руками, а двое других барахтались в воде поодаль от лодки, и похоже было на то, что один из них уплывал, а другой пытался его нагнать. В первом Михаил сразу угадал девушку, а второй, без сомнения, был осман. Но почему они оказались в воде? Почему она уплывала от османа? Этого он понять не мог. Неожиданно девушка окунулась с головой, вынырнула подержалась немного на поверхности, точно пытаясь в последний раз надышаться, погрузилась и больше уже не показывалась. Михаил не верил своим глазам. Девушка не всплывала. Один осман кружил, и кружил на одном месте, пока лодка не приблизилась к нему, и лодочник, перегнувшись через борт, не помог ему выбраться из воды. В это время один из друзей Османа пронзительно свистнул, все всадники, не дожидаясь, пока юноша сойдет на землю, развернули своих коней и уехали. Вначале Михаила это удивило. А потом он заметил, что со стороны города вдалеке выросло облако пыли. То вполне могла быть погоня ханской стражи, от которой им всем непременно нужно скрываться. Михаил поднес карту ладони и крикнул, надеясь привлечь внимание юноши. Осман не услышал его. Он стоял возле коня, уткнувшись лбом в седло. Тогда Михаил наискосок стал съезжать по крутому спуску, Лодочник, увидев незнакомого всадника, отчалил от берега. Ветер начал поднимать большие волны на реке, которые набегали на отмель и бухали, как малый войсковой барабан. Все небо заполнилось темными клубистыми тучами, предвещавшими ненастье.